«Они задумали», — пояснили молодые люди, — «предать сожжению на могиле Жан-Жака опыт жизнеописания Сенеки, этот пасквиль, написанный гнусным предателем Дидро, вдогонку умершему другу, Маркиз дал согласие». Опыт жизнеописания Сенеки, свой опыт жизнеописания философа Сенеки о его счинениях и Клавдия Клавдии и Нерона Дидро опубликовал в 1778 году. Ранним утром следующего дня на остров отправились вчетвером молодые паломники, маркиз и мосье Гербер. Аббат и барон несколько раз приложились к алтарю, тихо помолились, осыпали могилу цветами, преклонили колено, Потом, пока один из молодых людей высек огонь из кремня, другой вырвал из книги ядро страницы, на которых упоминалось имя Жан-Жака. Страницы вспыхнули ярким пламенем, и тогда бат швырнул в огонь все, что осталось от книги. Черный дым пополз вверх по памятнику. Да развеется так самовоспоминание о всех кознях и наветах против Жан-Жака, ступленного выкрикивали молодые люди. Вскоре после этого Эрминон Виль почтил своим присутствием посетитель, занимавший гораздо более высокое положение, чем все паломники, что побывали здесь. Он скромно величал себя графом Фалькенштейном, однако было известно, что граф этот — старший брат королевы, римский император Иосиф II. Иосиф II 1741-1790 годы, в 1765-1780 годах соправитель своей матери, императрица Марии Терезии. В 1780-1790 годах император так называемой Священной Римской империи Германской нации, его реформами, частично направленными против церкви и феодального дворянства, был отмечен краткий период просвещенного абсолютизма. Жерарден видел в Иосифе самого передового монарха, какого носила на себе земля со времен императора Марка Аврелия, всей душой восхищался Иосифом и был глубоко взволнован его приездом. Все поведение императора соответствовало славе о нем. Он беседовал с Жерарденом как равный с равным, с интересом слушал его, когда тот приводил изречения Жан-Жака, обменивался с ним мыслями по поводу общественного договора, и хотя роялист по положению проявил себя более передовым человеком, чем сам Жерарден. После обеда император с подкупающей сердечностью и прямотой попросил своего гостеприимного хозяина не сопровождать его во время прогулки, которую он собирается совершить. Ему хочется насладиться одиночеством в духе Жанжака. Жирарден озабоченно обратил его внимание на тяжелые грозовые тучи, но граф Фалькенштейн сказал, что горные восхождения в его собственных Альпах приучили его ко всему и не внял опасениям, высказанным Жирарденом. Примерно через час разразилась гроза. Жирарден мучительно колебался, не послать ли людей на помощь светлейшему гостю. Он дал распоряжение и тут же отменил его. Еще через сейчас появился сам граф Фалькенштейн, улыбающийся и насквозь промокший, и рассказал, что в самый отчаянный ливень он укрылся в одном из гротов. Граф переоделся в сухое платье, предложенное маркизом, и они расстались в высшей степени довольны друг другу. Маркис назвал тот маленький грот гротом Иосифа и сделал на нем надпись «Странник, не спеши, постой, этот тесный грот не мой, был убежищем монарха, добродетели святой». Глава вторая. Село Эрменон-Виль и общественный договор. К радости мосье де Жерердена по поводу визита Иосифа примешалось капли горечи. Император Иосиф отказался переночевать в замке и приказал поставить походную койку, которую всегда возил с собой в трактире папаша Мориса. Императору по душе пришелся простой дом. Часть крыши была покрыта соломой, а это напоминало ему хижину Филимона и Бавкиды. Герои античной легенды, символ супружеской верности и любви. А тем временем папашу Мориса раздирали противоречивые чувства. Ему была оказана неслыханная честь. Само римское величество соизволило пожелать провести ночь под его кровом. Но философия Жан-Жака привела папаше Морису гражданскую гордость. Он не желал даже такого гостя обслуживать с большим уважением, чем всякого другого. Все же, когда император потрепал по щечкам его дочурку и приветливо спросил, как ее зовут, Морис не в силах был дольше совладать с собой. «Какая честь! Какая честь!» — бормотал он, — «как обрадовал бы подобное приветливость покойного Жан-Жака!» После ужина Иосиф попросил Мориса поделиться своими воспоминаниями о живом Жан-Жаке.